Глава третья. «Птичка, рыбка». Таня на всякий случай чуть отодвинулась, а мужчина заволновался и принялся объяснять. «Не пугайтесь, он очень мирный, он хороший, просто зевает постоянно и головой трясёт». «А вы не могли бы уточнить, это мирный и хороший кто именно?» «Да я вам сейчас покажу», Обрадовался мужчина, ринувшись расстегивать крепление на стропах. Обитатель ящика явно впечатлился, заслышав возню, и по отверстиям опять проехались когти. Таня уже собралась остановить клиента, который справился со стропами, под которыми обнаружились металлические защелки, И тут из ящика донёсся хорошо поставленный мужской голос, который произнес: «Я хороший», «Я твоя птичка, твоя рыбка, твой орел молодой!» Вот на молодом орле хозяин занервничал и принялся объяснять. «Вы не подумайте, это мы с женой просто шутили, шутили, да шутились!» Он запомнил, и теперь так представляется. Запоры ящика открылись, и в щель просунулся темно серый здоровенный клюв, ухватился за дверцу и легко ее открыл. Он просто переезжать не любит. Нет, у нас есть перевозочная клетка, но в ней ему сейчас холодно. Я не решился. А любую коробку он разберет раньше, чем я донесу его до машины. Вот и пришлось у знакомого столяра заказать такую переносочку. Боберты натуральный. Да что ж ты ее уже так прокомпостировал? Переносочка, сделанная из досок в два пальца толщиной, Изнутри выглядела прилично погрызенной и вовсе не такой уж неприступной. Но Таня смотрела не на стенки переноски и не на груду щепок на дне, а на крупного красивого попугая Жако, который по-хозяйски прошагал до края смотрового стола, встряхнулся и заявил, явно обращаясь к хозяину. «Ля-ля-ля-ля, шумели поля! А потом повернулся к Тане и вкрадчиво посоветовал. «Берегите попугая! Эта птичка дорогая!» Таня невольно рассмеялась, настолько это прозвучало к месту, а попугай, присмотревшись к ней, продолжил. «Иди сюда, не бойся!» «Ну ты и гусь!» — фыркнул мужчина и тут же встрепенулся. «Вот, смотрите, смотрите!» Попугай, только что крепко стоящий на когтистых лапах, покачнулся, потряс головой, резко наклоняя ее налево. а выровняв равновесие, начал зевать, широко открывая клюв. «Вы видели, видели? Вот он так уже четыре дня делает. Ну и есть стал хуже и даже разговаривает менее охотно». Таня пока не имела дела с Жако, но что произошло с этим конкретным говоруном, уже поняла. У него воспаление уха, судя по тому, что он склоняет голову налево, как раз с левого, «Вообще-то еще и выделения могут быть из ушного прохода, но вы его вовремя привезли». «А почему он шатается?» «Потеря равновесия – это как раз вписывается в общую картину, и частое зевание тоже. У него ощущение заложенности уха. Вот он и пытается как-то от этого избавиться». «А это... это лечится?» «Конечно. Курс антибиотиков». «Понял». очень вовремя вернул Жако, явно обращаясь к хозяину. «Прикольно! Круто!» В это время в кабинет заглянула администратор Настя, да так и застыла в дверях. «Ой! Ой-ой какой! Как разговаривает то ко «Ку-ку-кушечка!» оповестил всех присутствующих, довольный своими познаниями попугай, причем сказанное снова оказалось кстати. Настя заглянула в кабинет почти как часовая кукушка. Ну ты и правда, орел молодой, рассмеялась Таня, вытаскивая весы. Хорошо бы тебе взвеситься, нам дозу лекарства рассчитать надо. Весы доверия ужако не вызывали, и он, опасливо на них покосившись, начал бочком пробираться к хозяину. Я ж твоя птичка, рыбка твоя! уточнил попугаю хозяина, явно играя на публику. «Орел! Орел! Орел! Давай вот сюда!» Хозяин чувствовал, что у него просто гора с плеч упала, и теперь пытался переместить своего орла молодого на весы. Тот упирался, но в конце концов любопытство победило. Весы были попробованы на вкус, от Таниной ручки оторван колпачок, Настя и вовсе заинтриговала наличием локонов, «Очень уж интересные перья. Орел молодой такие еще не видел». Короче, взвеситься удалось не сразу. Еще больше времени заняла запаковка общительной личности в короб. «Силой не получится. Укусит мало не покажется», — Панура признался клиент. «А как уговорили, когда сюда везли?» — деловито уточнила Таня. «Мячиком. Да вон, остатки в углу валяются, видите». Желтая шкурка теннисного мячика действительно виднелась из-под кучки щепок. А я не догадался, что-нибудь я такая прозапаза взять на обратную дорожку. «Так в чем же проблема? У нас тут зоомагазин есть». «А вы с ним побудете, да?» — воспрял хозяин. Таня покивала и, глядя в спину, Жака-владельца усмехнулась. Можно подумать, у нее был какой-то выход. «Если он не сможет забрать свою птичку-рыбку...» то её приём на сегодня накроется медным тазом. «Какой умный и красивый птиц!» Как только закрылась дверь за клиентом, из-за шкафа вынырнула норуш. «Жаль только, что такой трусоватый!» Жако возмутился, заорал что-то на своем исконном языке, захлопал крыльями, затряс головой. «Нет, а что? Что там страшного-то такого в этом домике?» В таком могут ездить только самые-самые умные и сильные попугаи. Остальных запихивают уговорами или хитростью. Раз ты сам в домик не идешь, значит, не орел ты, не орел». Возмущению Жаку не было предела. Он, торопливо перебирая кожистыми когтистыми лапами, протопал до ящика, влез туда, Потоптался и вопросительно что-то проскрипел, выглядывая из приоткрытой дверцы. «Вот это другое дело! Тань, закрывай орла! Он готов к перевозке!» Прибывший обратно в кабинет хозяин, нагруженный пакетом со всевозможными игрушками, изумленно уставился на короб, который оставалось только стропами закрепить. Но даже больше самого факта упихивания его любимца в переносочку его поразило то, что Жака был в расчудесном настроении и мурлыкал какую-то песенку, и скоро бы явно неслось что-то похожее на теле-тиле барана уронили. Вот это да! Да у вас же прямо талант, Татьяна, это просто что-то потрясающее. Он сам зашел в короб. Ой, ну невероятно! «Спасибо вам, спасибо огромное!» Стоило только немного расслабиться, принимая клиентов с понятными и вполне себе несложными вопросами, прививки, чистка ушей, стрижка когтей, как в Танин кабинет снова влетела кукушечка Настя. «Ой, Тань, Соколовский вернулся!» «А, ну, хорошо!» Татьяна как раз примерялась. как бы добраться до когтей очень серьёзной четырехкилограммовой карликовой таксы. По Таниным ощущениям, зубы у таксы были везде. Куда ни протяни руку, всюду клацает миниатюрная крокодилья пасть. Нет, намордник-то на пасти был, как же без него. Но Таня с этой такса дамочкой уже дело имела и знала, что собака от намордника избавляется очень быстро. «Давайте мы все таки лучше морду бинтиком завяжем, а?» Уговаривала она владелицу таксы. «Она обидится», — серьезно отвечала хозяйка. «Вам-то ничего, а меня потом неделю презирать будет». Настя только плечами пожала. Если честно, она пошла с новостями не просто так. Девочки попросили. Всем хотелось узнать, как Таня среагирует на приезд владельца клиники. «Стрижет когти такси, вообще никак не среагировала, просто пробубнила, что типа хорошо, да и все, будто ей все равно», разочарованно доложила Настя коллегам, но вообще-то была не права. Тане было вовсе не все равно, потому что приезд Соколовского означал, что в его необычной гостинице очень, возможно, скоро кто-то появится. Пытаясь представить, кто будет следующим жильцом в гостинице, Таня отвлеклась, угрожающе гудевшая такса моментально освободилась от намордника, клацнула зубами, но профи есть профи. Правая Танина рука перехватила челюсти, а левая уже потянула бинт. «Знаете, вы или намордник смените, или сами ее держите. У меня рабочий день в разгаре. Мне с таксой на пальцах дальше прием вести будет неудобно». — улыбнулась Таня, ловко зафиксировав морду мини-охотницы. Стоило только ее рабочему дню подойти к концу, как зазвонил телефон. — Таня, добрый вечер. Зайдите ко мне, я в гостинице. Распоряжение начальства — дело такое, надо выполнять. Таня прошла через помещение, выделенное под стационар, отперла своим ключом тяжелую дверь, и нырнула в темноту тамбура, специально устроенного, чтобы любопытствующие сотрудники клиники не могли рассмотреть, что за этой дверью находится. Соколовский, вальяжно расположившийся в удобном кресле, выглядел великолепно. Не знаю уж, где он конкретно был, но по виду ни один, даже самый лучший курорт с этим местом не сравнится». Машинально подумала Таня, здороваясь с начальством. «Танечка, рад вас видеть в добром здравии. Я не один, а с гостем. Хотел вас познакомить, ну и послушать, что вы скажете о его состоянии». «Он болен?» «Была травма. С самолетом встретился». «Нет, нет, не совсем. Самолет, к счастью, не пострадал. А вот мой знакомый, уходя от столкновения, слегка не рассчитал с местным ландшафтом». «Да пойдемте, сами все увидите». Закон парных случаев. Эта фраза пронеслась в Таниной голове, как только Соколовский распахнул дверь одной из комнат. «Орел!» «Ой, точнее, наверное, Беркут, ну, судя по размерам». Птица сидела на спинке дивана, специально для этого выдвинутого на середину комнаты. Когда дверь открылась, орел встрепенулся и распахнул крылья. так что Таня разглядела его во всей красе. «Ой, кажется, он для Беркута крупноват, но у нас это самый крупный орел. Больше это разве что кондор какой-нибудь», соображала Таня, переступая порог, а потом сама себя одернула. «Тоже мне, любитель орнитолог, вон у меня дома вороны проживают, то уже весьма и весьма не маленькие, а еще говорящие. Соколовский-то мог кого угодно приволочь. Может, этот...» «Тоже какой-то не такой орел, «Дружище, это вот Таня. Таня — это Ильдар». «Добрый вечер». Таня не очень понимала, как здороваться со здоровенным орлом по имени Ильдар, который легко закрыл крыльями трёхместный диван, но решила, что вежливость никогда не будет лишней. «Здравствуй», — кивнул ей орел осторожно складывая крылья. «Ну вот». второй говорящий орёл за день. «Главное, случайно не проговориться этому, какой именно был первым», — подумала Таня. «Он слегка молчун», — улыбнулся Соколовский. «И вообще очень стеснительный». «Ничего подобного», — орёл сердито возрился на Филиппа. От этого взгляда у Тани как-то похолодело под коленями, а вот Соколовскому хоть бы хны. Явно посмеивается над хмурым гостем». «Таня, не обращайте внимания на эти грозные взгляды. Приступайте к осмотру. Может, ему на стол перебраться?» «Нет-нет, я и тут посмотрю». Таня со смелостью, которой в данный момент ни разу не ощущала, шагнула к дивану. Таких огромных птиц она еще не осматривала, но решительно принялась за дело. И тут же изумленно покосилась на Соколовского. э, -э но у него же истощение!» Выпирающие кости не давали ошибиться. Гость едва-едва держался на своих когтистых лапищах. «Ильдар, ты что, дурак?» — сходу рассердился Соколовский. «Ты что, сказать мне не мог?» Орел что-то хрипло закликотал, и Филипп совсем озлился. «Ты со своей гордостью! Таня, можете ему капельницу какую-нибудь поставить для поддержания сил? Ну и мяса выдать немного. Много ему пока нельзя». «Да кому я рассказываю, вы и сами все знаете!» Таня, конечно, знала, правда, слегка опасалась ставить катетер, но Орел покосился на нее и демонстративно отвернулся, максимально далеко отведя клюв, словно его возня ветеринара вообще не касается. Таня нарезала немного мяса, принесла его и воду, посмотрела на капельницу. Орел так и изображал неподвижное изваяние. «Точно, при мне есть не станет!» отчетливо поняла она. Стоило только закрыть за собой дверь, как звяканье металлической посудины доложила Тане, что она была абсолютно права.